Глава седьмая. Бандерша. Днём опять пошёл снег, но никого не обрадовал, не поселил в обитателях города положительных эмоций. Все знали, что мелкие твёрдые белые частицы, обильно выброшенные небом, густо засыпающие теперь крыши и улицы города, растают буквально через несколько часов. Все знали, что настоящий первый снег ложится только на сухую основательно промёрзшую землю в звись из тонкой грязи реяла меж домов сквозь серую пелену одинаково уныло и мрачно смотрелись и яркие курточки спешащих по своим делам добропорядочных горожан и корпуса престижных авто иные дамы в особо дорогостоящих одеждах Благоразумно держались поодаль от проезжей части. Семенили стучака блуками вдоль стен домов, держась к ним вплотную, чтоб летящие с дороги мокрые и серые не изуродовали их меха и кожи. В центре города В замоскворечье, тесно застроенном респектабельными позапрошлого века двух и трёхэтажными особняками, такие дамы увеличивались количественно и качественно, составляли большинство. Ни погода не умаляла их красоты. Блондинки, крашеные и натуральные, брюнетки, необычайно интересные с волшебными длинными шеями и загадочно мерцающими глазами и смоглойми, загорелыми скулами, Шатенки, хитрые и быстро реагирующие на тех мужчин, что реагируют на них, с дьявольски длинными и идеальных пропорций ногами. Огненно-рыжие с белой кожей, на вид рафинированные стервы или наоборот нежные нимфы с ярко-зелёными глазами и неприступными выражениями лиц. Начало субботнего вечера лучшее время для женщин. В эти часы они покидают свои дома и идут развлекаться или охотиться на мужчин. Наиболее смыщлённые без труда совмещают оба занятия. Конечно, ты не нормальный, сказал себе капитан. Давай рассуждать. У тебя отпуск, у тебя дорогая и красивая машина. Давай, пригласи какую-нибудь нимфу прокатиться. Только куртку сними, чтобы не маячил наспех починенный карман. Уговоришь без особенных усилий. Денег нет и ерунда. Позвони же невинаторговца, скажи, что напал наслед, а так оно и есть. Попроси на расходы 1000 долларов. 3000 долларов женавина торговца обеспеченная, отсчитает мгновенно и вперёд. Суббота, вечер, деньги, тачка Нежная девочка, полная обойма, расслабься. Почему ты так не поступишь? Не хочешь останавливаться, не закончив дело? Или ты себе именно такой и нравишься? Все кайфуют, а ты угрюма, скользишь мимо. Или, может, ты просто стар для того, чтобы катать, девочек? Что? Нет у тебя ответа? Он поискал внутри себя, но ответа действительно не нашёл, даже приблизительного. Впрочем, искал недолго. Он не любил копаться в себе. Если бы любил, пошёл бы в философы, а не в менты. На фасаде нужного ему дома, ярко подсвеченный посредством хитроустановленных светильников, висел огромный щит с портретом очень взрослого с открытым, симпатичным лицом мужчины со светлыми глазами, выражающими сильный характер. Фоном портрета хоккейная площадка, атлеты бьются за шайбу, всё увенчивает надпись: Иван Никитин держит любой удар. Билборд, явно установленный недавно, не более месяца назад, уже протёк и набух водой. Под глазами шестиметровой физиономии Удары прочного господина Никитина образовали тёмные пятна, как будто синяки, как будто кто-то большой, сильный и безжалостный набил господину морду. Под портретом, рядом с массивными входными дверями, в ряд стояли три чёрных лимузина, все покрытые тонким плотным слоем грязи. Как минимум неделю машины не трогались с места, определил свинец, проезжая мимо. Свернул за угол, там остановился. Из багажника достал дорожную сумку. Валялось там со среды со дня визита к братовьям. Постоял несколько минут, чтобы волосы достаточно намокли и на плечах куртки обозначились тёмные пятна. Ему требовался максимально жалкий вид, и двинулся ко входу. Охранник посмотрел на него с презрением. Торговым агентам вход не разрешён. Я по делу, как бы не поняв совсем, отрепортировал капитан. Я кораблику Кириллу Кузьмичу. Широкое лицо отразило намёк на мыслительный процесс. А по какому вопросу? По личному, ответил капитан быстро и бодро. Я его родственник, двоюродный брат, из Челябинска приехал. Лицо Повторно отпечатилась мыслью. Не поверил, подумал свинец. Не похож я на родню из провинции. Наверное, следовало бы голову в плечи втянуть и спину сгорбить, и чтоб щетина была. Если я ехал в поезде, должна быть щетина. Не поверил. Охранник выпрямился идохнул на капитана водкой. Подождите здесь. Сыщик смирно кивнул. В здании царила глубокая тишина, слишком глубокая даже для субботнего вечера. В крупных столичных фирмах, знал капитан, всегда в избытке имеются трудоголики, карьеристы и прочие желающие работать сверхурочно. Прогуляйтесь вечером выходного дня мимо любого офисного центра, обязательно увидите несколько освещённых окон. Бизнес не уважает выходные дни. Здесь же в коридорах фонда ветеранов спорта пахло пылью и перегаром, равнодушным бездельем. Свинец посмотрел в окно и увидел подкатившую к входу машину. Из неё вышла женщина в дорогостоящем прикиде, раковой красавицы. Меховой палантин, кроваво-красная помада на губах. Лицо свидетельствовало о трагически быстром прохождении дистанции. от девочки до старухи. А осанка царственная. По осанке Свинец её и узнал, шёпотом весело выругался, подхватил свой фальшивый баул гостя столицы и бросился на крыльцо. Впрочем, никто бы не назвал её старухой, только глаза, жирно накрашенные с тусклыми белками излечившейся наркоманки выдавали возраст. не биологический, а тот, что сопряжён с объёмом пережитого. Биологически ей было едва ли больше 45. Взгляд же принадлежал существу, прожившему минимум три жизни. Капитан приветственно развёл в стороны руки и счастливо захихикал. Кого вижу, Катерина? Женщина рассмеялась, коротко, нервно. Очевидно, сразу поняла, что попала в лапы капитана совершенно случайно, и теперь досадовала. А сам капитан всегда верил в счастливые случаи, выпадающие каждому, кто правильно живёт, и сейчас ему стало весело. Что ты здесь делаешь, елейным тоном спросил он. А тебе какое дело? Дело моё простое, уголовное. Поджав ярко-красные губы, Катерина попыталась шагнуть в входной двери, но капитан преградил ей путь. Отойдём. Надо поговорить. У меня машина за углом. Мне некогда. Понимаю. Но ты же найдёшь 5 минут для старого друга. Ты очень не вовремя. Я серьёзно. Тут есть охранник. Я закричу. Капитан засмеялся. Этого охранника можно закошмарить палочкой от мороженого. Ты что, мне не рада? Вежливо, но твёрдо, он ухватил начинающую нервничать даму за меховой рукав и повлёк за собой, кивнув на вывеску фонда. Как же ты связалась с такими гадами, дорогая? А? Я ожидала от тебя чего угодно, только не такого. Это же упыри и людоеды. Вот и машина моя, залезай. Ты разбогател? О чём ты? Я всё ещё капитан. Тачка не моя, конфискована у лица, совершившего преступление. Лицо созналось, а я взял покататься. Что тебе нужно? Ты не ответила на вопрос. Зачем связалась с этой гнилой конторой? Это тебя не касается. А ты мне не груби. Я же тебе не грублю, вот и ты мне не груби. Иначе, если ты будешь грубить, то и я начну грубить ответно. Я очень грубый. Я без мамы вырос. Повторяю вопрос: что ты здесь делаешь? Заходила по работе, хрипло сказала женщина и отвернулась. Эта контора, значит, берёт у тебя девочек? Может быть, свинец вздохнул. Странно. Я думал, ты остепенилась, Катерина, замуж вышла за нормального человека. Собеседница капитана была женщина большого ума и выдержки. Она заметно расслабилась и простым голосом ответила: Вышла почти, только погиб он, разбился на машине. не успели мы расписаться всё досталось его детям от первого брака а тебе ноль ага как говорила моя вторая жена не были богаты нечего и начинать слушай давай я на тебе женюсь а вот у нас тандемчик будет жена бандарша муж капитан милиции Ты что, специально меня здесь караулил, чтобы сделать предложение руки и сердца? Не веришь? Нет. А я серьёзно. Не пойду я за тебя, свинец. Ты ж голодранец. Ничего подобного. У меня теперь даже квартира есть. Мне правда за неё ещё 12 лет платить, но всё-таки. Ты мне подходишь. Женщина умная, трезвая, спокойная. С порошком, наверное, давно уже завязала. За здоровьем следишь. Видать, крепко вас прижало, товарищ капитан. Ну, не то чтобы прижало, устал один. Все устали. Тебе что, жена нужна, чтобы по голове гладить, поддерживала морально? Таких сейчас не делают. Делают, убеждённо ответил капитан. Искать надо. Тогда ищи. Искать твоя работа. Ты права. Кстати о работе. Как ты сознаешь? Катерина, наприглась. Нет. Не отрывая взгляда от лица своей собеседницы, капитан в этом месте разговора щёлкнул пальцами и выкрикнул: "Стоп, плохо!" Ещё раз повторяю вопрос. Знаешь ли ты Кирилла Караблика по прозвищу Кактус? Что-то слышала? Он здесь работает? Не знаю. Опять плохо. Кирилл Кактус работает в фонде? Ну ты и сволочь свинец. Я не сволочь, старший оперуполномоченный. Кактус работает в фонде? Да. Где он сейчас? Не знаю. Зачем ты так, Катерина? печально спросил сыщик. Ты забыла, кто я? Я же твой друг. Серёжа свинец. Я тебя из говна вытащил, я тебя от 102 статьи отмазал. До сих пор бы сидела. Я не убивала. Ты это знаешь, и тогда знал. И вообще это дело прошлое. Ага. Тогда поехали, Катя, зло сказал капитан. Поехали в отделение, оформлю тебя как подозреваемую. А что случилось? Особо тяжкое преступление. Я позвоню своему адвокату. Звони, дружелюбно кивнул капитан. Сейчас без четверти 4, суббота. До 6 я тебя покатаю по городу, потом привезу в контору, сразу закрою в обезьянник, пока твой адвокат доберётся в Москву. У него же загородный дом. И он сейчас наверняка именно там, в загородном доме. У камина сидит, кондичок сосёт. Пока он дозвонится до прокурора, А у прокурора тоже нет желания напрягаться в субботу вечером. Пока всё уладится, домой ты доберёшься только под утро, вся на нервах. И это в лучшем случае. А в худшем просидишь до понедельника. А я в Москве 79 -го года, задумчиво произнесла женщина. Четверть века, прикинь. А выменты не изменились. А не зачем, весело ответил капитан. Не зачем. Поэтому и не изменились. Менты всегда одни и те же. Меняется только их начальство. Поехали. Он повернул ключ и завёл мотор. Тронул, выкатился на проезжую часть. Катерина стиснула руки. Зачем тебе кактус? Катя, негромко позвал капитан, игнорируя вопрос. Я тебе не враг. Ты связалась не с теми людьми, они вообще не люди. Они человека похитили, возможно, уже и убили. А чтобы никто его не искал, подложили чужой труп. Это конченные беспредельщики, и мозгов у них нет. Действуют методами девяносто второго года. Так сейчас никто не делает, им недолго осталось. Я их накрою. Если не я, значит, кто-то ещё не важна. Расскажи мне всё, что знаешь, и забудь про этот фонд спортсменов навсегда. Капитан смолк. Хорошее настроение куда-то делось. "Не трясись", сказал он. "Никуда я тебя не повезу. Высажу сейчас. Иди куда шла, дура". Но в церковь Зайди. Свечку поставь. Потому что сегодня твой самый счастливый день. Судьба меня специально на твоём пути поставила. Если б не я, ты бы, может, через неделю другую тоже без вести пропала. Ты девок под богатых козлов подкладываешь. Бог тебя судия. Это ремесло вечное. Но с ними Капитан показал себе за спину большим пальцем: "Не связывайся". Им конец настал. Я сейчас туда зашёл. А на входе охранник пьяный. В серьёзной конторе охраны на работе не пьют, даже в субботу. "Стой!" с ненавистью сказала Катерина. У кактуса постоянная девочка Наташа в стриптиз танцует. Она с ним уже полтора года. Что между ними, я не знаю. Может, даже любовь. Только она тебе ничего не скажет. Мне? капитан расхохотался. Не скажет ничего, мне не скажет, мне. Так ему вдруг стало забавно, что он ударил ступнёй по педали, и машина остановилась в самом неудобном месте. По среди оживлённого перекрёстка и возмущённо загудели едущие следом, и заморгали фарами, пытаясь образумить странного водителя, напомнить ему, что он всем мешает. Но человек из мура продолжал смеяться едва не на взрыв. Вот же, пошутила. Вот же, сформулировала. Это же надо же также предположить, что есть на свете Живое мыслящее существо, способное скрыть от капитана свинца нужные ему сведения. Вот же приходит фантазия в человеческие головы. Мгновенно на середине самого юмористического всхлипа страшный милицейский хохот оборвался. Где это твоя Наташа? Давай звони. Поедем разговаривать прямо сейчас. Капитан вспомнил своего брата. Представил его, въезжающего на своём бульдозере, в руках Бердана, в зубах цигара, прямо сквозь строй оспидно-чёрных лимузинов в двери межрегионального фонда. Ревёт дизель, страшно лязгают гусеницы, сокрушая тонкий, как бумага, столичный асфальт. Лопаются и сминаются лакированные корпуса автомашин, Хохочет и матерится Федот, нажимая рычаги до основания, сокрушая лакированную жизнь. Свинец повторил: "Прямо сейчас". Машина по-прежнему стояла на пересечении улиц, смешав всем, но капитан работал и на мелочи не отвлекался. Упорно давит рычаги весёлый Федот, Вокруг в панике суетятся секьюрити, бодигарды и прочие нищие, несчисленные армии холопов. Хрюкают рации, свистят свистки. А трактор ревёт, лязгает и едет. Федот Малохаин на затылок сдвинул из поджига лета целит. В людей, конечно, палить не будет, но воздух запросто, чтоб жути нагнать. Рычит железный конь, когда-то пришедший на смену крестьянской лошадке. Стальной нож соскребает с поверхности мира всё лишнее и чрезмерное. Чрезмерно чёрные повозки для чрезмерно сытых пассажиров, охраняемых чрезмерно услужливыми шестёрками, хрустит, в прах распадается под ножом всё, чего быть не должно. Доволен Федот. Вот соскрёб толстый слой кокаина, обнажилась позолота, блестит сально. Соскрёб и её. Дальше самый толстый слой. Дерьмо окаменевшее, кровь, прочая физиология и это долой, всё долой, пока не обнажится основа. Земля сырая, чёрная, мягкая. Катерина выпустила сигаретный дым через полуоткрытое окно. Вдруг оттуда ей швырнуло в лицо зарядом то ледожья, то ли снега. Сорокапятилетняя мадам дёрнулась, словно от пощёчины, одним движением выхватила из сумочки платок и телефон. Платком поправила слегка съехавший правый угол левого глаза. А в тело телефона принялась ожесточённо вонзать длиннейшие накладные ногти. Истерически выкрикнула: "Может, проедешь с перекрёстка?" "Как скажешь", послушно сказал капитан, медленно привёл в действие все положенные сигналы и откатился к обочине, выключил мотор, а радио наоборот включил. Поймал песенку Антонова, с удовольствием подпел. Ты звони, звони. Она не берёт трубку. Отправь СМСку. Я тебе что, малолетка, СМСки посылать? Опять грубишь. Я не люблю грубых женщин. А ты вообще умеешь женщин любить? По-моему, ты их только мучить умеешь и пугать. Любить и мучить это одно и то же. Катерина подняла вверх палец. Алло, это ты? Почему трубку не берёшь? Работаешь, что ли, нет? А что делаешь? Ты где? Это где? Ага, поняла. Тут с тобой хочет поговорить один человек. Нет, нормальный. Да, по работе, да, важно. Будь там. Мы сейчас приедем.